Глава 30 Приехав домой, я опять заметила чёрную бюджетную иномарку с плюшевым тигром сзади. Только теперь она стояла не на улице, а во дворе. Попасть сюда можно, лишь обладая брелоком, который открывает ворота. Наши соседи сейчас не в Москве. Но, может, они кому-то разрешили припарковаться? Я никому пульт не давала. Машина не самая дорогая. а те, кто живет с нами рядом, катаются на Порше и Бентли. Вот их водитель приезжает на Киа. Слышала об этой фирме только самое хорошее. Возможно, черной иномаркой с тигром владеет домработница Николаевых. Она следит в их отсутствии за порядком в апартаментах. Я вошла в лифт и улыбнулась. Настроение у меня сейчас стало радостным, Появилась надежда, что средства, которые Годовиков привёз в медцентр, помогут и Николаю, и Аси. Войдя в квартиру, я начала чихать. Сегодня запах мужского одеколона совсем густой. Но мне некогда думать, откуда он у нас берётся. Надо быстро переодеться во что-то попроще и поторопиться в ресторан. Там положить в ячейку 20 0 0 0 спрятаться, посмотреть, кто возьмёт конверт, потом проследить за Ричардом или другим человеком, которого он пришлёт. В холле появилась лисичка. Она бросилась меня приветствовать, пару раз чихнула. Потом из коридора вышла Нина Михайловна и сразу удивилась. «Ты сегодня рано. Извини, не успел ужин приготовиться». Съездила в свой новый дом, задержалась. «Через полчаса можно будет за стол сесть». «Времени нет на еду». Быстро ответила я. Заскочила переодеться. А Роман рано утром улетел в командировку. «Да, он мне говорил», — кивнула Нина. Просил никогда не готовить на завтрак кашу. Сказал, жена ее не любит, но ест, чтобы тебя не обидеть. «А ты куда собираешься?» «Вечер на дворе». «Вот иногда человек не хочет врать, да жизнь его заставляет. Разве можно честно сказать, куда сейчас отправляюсь?» «Придется лгать». Я улыбнулась и начала. Нас еще месяц назад пригласили на таинственную вечеринку, которую устраивают близкие друзья. Если ни я, ни Роман не появимся, случится обида на всю жизнь, поэтому поеду веселиться». «Что такое таинственная вечеринка?» удивилась тетя Нина. «Я только что придумала эту забаву, поэтому начала старательно фантазировать». Участники меняют внешность, надевают наряды, которые никогда не носят, делают другую прическу, макияж, ну и, конечно, все в масках. «Да ну! Неужели можно так трансформироваться с помощью платья, пудры и укладки, что тебя свои не признают?» «Конечно!» – кивнула я и демонстративно посмотрела на часы. «Главное – попасть в руки тому, кто на самом деле умеет это делать». Не следует обращаться к так называемым визажистам, которые рекламируют себя в интернете. И стилистов в сети искать не советую. Поговорите со знакомыми, вам подскажут контакт. «Ой, прости, небось торопишься, а любопытная тетка не дает тебе собраться», смутилась Нина Михайловна. «Эх, жаль, я старая перечница. Сейчас столько косметики продается». «Перечницы разные», возразила я. Одни пластмассовые, со сломанной крышкой, другие фарфоровые, из дорогих наборов посуды, третьи самые ценные, антикварные, представлены в музеях. Но если наиболее простую перечницу почистить, сменить ей крышку, поставить на кружевную салфетку, говорить окружающим «эта штука принадлежала Александру Македонскому», то все начнут восторгаться ею. Хороший пиар плюс правильное внешнее обрамление сделают из Бабы-Яги нимфу. Тетя Нина засмеялась. «Поняла. Собирайся. Баба-Яга больше отвлекать не будет». Я смутилась. «Вы совсем не похожи на Бабу-Ягу. Ее не к месту упомянула, не вас имела в виду». «Иногда у человека прямо ангельское личико, а внутри он чернее сажи». но случается и наоборот. Внешне не особо хорош, зато душа прекрасная, заметила тетя Нина и ушла. Я взяла телефон и позвонила Элен с вопросом. «Может быть, ты все-таки знаешь, чем болела Лола?» В переписке она упоминала, что приступы ранее были редки, а потом участились. «Мигрень», — сообщила Вайцеховская. «Наверное, о ней речь. Она Лолиту мучила». «Началась еще до того, как я с ней из-за н с а о т н о ш е н и я порвала. Я многое от тебя утаила, но теперь могу рассказать». «Головной болью твоя сестра с детства страдала?» «Попыталась я докопаться до правды?» «Нет». Приступы начались после того, как она попала в автокатастрофу. Скандальная история. За рулем был Леонид Кукин. Слышала про него? «Я порылась в памяти». «Актер — главный герой сериала, который очень понравился народу. Вроде с парнем связано много скандалов». «Не ошибаешься насчет скандалов», — сердито согласилась Войцеховская. «Дураку» снесло голову от успеха. Его начали везде активно приглашать, он снимался в разных кино, телепроектах, получал деньги, о которых и не мечтал, сорил ими направо-налево. Потом куда-то пропал на время». Вернулся в образе монаха. Сообщил прессе, что принял решение уйти из мира, поселился в обители на краю света. Фанаты умоляли звезду вернуться на съемки. Анекдот просто. Пиар-агенту идиота следовало придумать нечто иное, правдоподобное. Скорее всего, Леонид либо пил без продыха, либо кололся. Ну и попал в клинику, лечился. р я с о он живо снял. Опять принялся скакать перед камерой. Обычно зрители вмиг забывают того, кто исчез из поля зрения. Но Кукин сумел во второй раз взлететь. И опять его закрутило. Девки, выпивка, скандалы. Пресса Леониде каждый день писала. Он был вечным ньюсмейкером. Кличку ему дали «Могила». Потому что все его бывшие любовницы умерли... «Оцени мое состояние, когда он с Лолой связался!» «Да уж», — тихо сказала я, — «не лучший жених!» Как только услышала, что сестра с Кукиным по тусовкам шляется, тут же велела ей прекратить отношения, — повысила голос Войцеховская. Получила в ответ истерику. «Не лезь в мою жизнь, л ё н я любит меня, а я его!» «Я напомнила красотке!» Живёшь за наш сраже счёт. Хочешь, чтобы я тебе замечания не делала? Сама себя обеспечивай. Поругались, короче. И через пару дней во всех газетах и теленовостях сообщение появилось. Леонид Кукин ночью погиб в аварии. Его спутница жива, документов при ней нет. Если кто узнает девушку, звоните. И фото Лолы. Я вмиг забыла про скандал. Муж кинулся в медцентр. Сестра оказалась в сознании. Она Ласкину призналась. «Симулирую потерю памяти. Не хочу, чтобы узнали, кто я. Элен меня за скандал в прессе убьет». Роже насыпал в больнице денежную гору, забрал глупую девицу. Я ожидала, что журналюги вот-вот догадаются, кто с Кукиным в одной тачке катался. Но вечером того же дня любовник одной поп-звезды выкинул певицу из окна дома, и та разбилась насмерть. Новость задвинула происшествие с Кукиным во второй ряд. А на следующее утро новая радость для папарацци. Застрелили какого-то депутата. Политика лишил жизни любовник его жены. СМИ взвыли от восторга. «Какой Кукин? Кому он нужен?» «Про Леонида все забыли, а о девушке, которая ехала с ним, тем более!» Мы с Роже выдохнули, но потом пошли другие проблемы. Лолу пришлось уложить в клинику неврозов. Сестра физически не пострадала, но вот умом немного поехала. И с тех пор у нее стартовали мигрени. Сначала слабые, потом они стали сильнее. Первое время Лолка глотала таблеточку цитрамона — Ей лекарство помогало, да и требовался медикамент раз в 3-4 месяца. Но спустя, наверное, года полтора-два приступы участились, приходилось принимать таблетки посильнее. На обследовании у Лолы ничего плохого не нашли, только хронический бронхит. Но ей становилось хуже, мигрень все чаще появлялась, а уж в последнее время совсем беда была. Раз в две недели ей плохо становилось. Тошнота, рвота, голова раскалывалась, сил не было. Я решила, что сестра на иглу села. о л к а похудела, нервы у нее вообще стали никуда. Отправила ее на анализы. Никаких запрещенных веществ не нашли, но показатели. Мама родная. Велела ей пройти всех врачей. д да о сестре было плевать на мои слова. И отношения у нас, как теперь знаешь, не были сердечными. л о л к и деньги нужны были. Я ей сумму перевела, руки умыла. Откуда знаю про м и г р е н и и анализы? Сестрица вечно с пустым кошельком была. Звонила мне, ныла. «Сбрось копеечку, голова сейчас лопнет, а лекарства не на что купить». Я и за и с с л е д о в а н и я платила. Если уж честно... т о подозревала, что здорова младшая. Врет про мигрени и про поход ко врачу. Ей просто нужна некая сумма. Вот и набирает мой номер. Знает, что дам. Потом умер Андрей. Эта смерть Лолу подкосила. Правда, ненадолго. «Это кто?» — очень удивилась я. «Владелец скромного рекламного агентства», — вздохнула Элен. «Лолка с ним познакомилась вскоре после той аварии». Андрюша был тихий, спокойный. Очень хорошо к моей сестрице относился. Хотел на ней жениться, кольцо подарил. И под Новый год умер. От тяжелой болезни, осторожно уточнила я. Простудился. Внимание на кашель не обратил, к врачу не пошел. Говорил ерунда, а чепуха превратилась в пневмонию. И конец. Лола опять катушек съехала. Снова в клинику угодила. Очень трудный год оказался и для нее, и для нас. Психотерапевт посоветовал ей заняться арт-терапией. о л а пыталась научиться рисовать, играть на гитаре, танцевать, вышивать, сходит на пару занятий, бросит. Неинтересно ей. А потом вдруг увлеклась куклами. Не знаю, каким образом она попала на выставку пупсов, но захотела таких же делать. Вот удивление. Она отучилась на курсах, получила диплом, принялась шить лялек. Думала, сейчас разбогатеет, все к ней за игрушками бросятся. Но на рынке подобных предложений много, а желающих отдать больше ста тысяч за одно изделие мало, и народ предпочитает обращаться к тем, чьи имена известны. Новенькой трудно пробиться, Я ей так честно и сказала. Работай для себя. Не рассчитывай собрать капитал. Пойми, ты любитель. Надо иметь постоянный оклад, найти хорошую работу. Сестра в истерику ударилась. Вечно ты меня опускаешь. С детства. Тебя, Ласкин, на помойке нашел. Повезло тебе. Не старалась, не училась. Сама в руки удача упала. А я пыхчу, «Хочу из дерьма вылезти, а ты меня туда опять окунаешь!» «Ты все хорошее себе забрала, мне ничего не оставила!» в о ц е х о в с к а я чем-то зашуршала. Ну и потом мы ее в Италию пригласили. Лолка Энца увидела. «Остальное тебе известно!» Ей впрямь не везло. За что не принималась, везде фигня получалась. Я вспомнила куклу, которая сидела на полке в спальне. Свой портрет она получила. Мечтала о таком подарке. «Ты о чем?» — удивилась е л е н «Игрушка, которую ты взяла на память о сестре», — напомнила я. «Здорово сделано», — тихо отметила Элен. «Нашла у марионетки под платьем ярлычок. Кукляшку сделал Николай Болотов». из меня вырвался вопль. «Кто?» Ух напугала меня, так заорала, что мне в ухо словно нож воткнули. Куклу л о л а сделал Николай Болотов. Учитывая, как сестра относилась к сексу, думаю, она с мужиком спала, он был ее любовником или расплатилась одноразовым удовольствием за его работу.